Радис, умри, встань, ляг, Плеши на соседской свадьбе Или поутру на малиновом суровом восходе Проснись, как от удара палкой, Испуганный, как если б ты один Остался живой на свете. А они все тут, всегда тут, Бледно-мигающие, подслеповатые, Вечные, молчаливые. За спиной остывающая изба, щи, Лежанка. На лежанке тряпье. валенное одеяльце, что от матушки осталось. Летний зипун. Ноги у кровать. Подушка перевая, Замусоленная. У окна должен быть стол? У стола тубаретка. На столе расщепа с сальной свечкой. Да в чулане свечей запас. державес да с полпуда. Да в загашнике от воров припрятаны валенки запасные, до да вязные носки, до да лапти на весну, Да каменный ножек, до да сушеных грибышей связка, Да котелок с ручкой. Утром были, во всяком случае. Живи, не хочу, все есть. А все чего-то не может, Все чего-то свербит, свербит. Али богатство алчу. А ли свободы а ли помереть боюсь. А ли куда уйти хочу а ли вознесся дерзостью до высот своеволия мыслью себя мурзой, а не то каким властелином неудобосказуемым о громадном волшебным, всевластным, главным приглавным голубчиков потаптывающим вотерями обретающимся руками пошевеливающим головой, помывающим. А как Фёдор Кузьмич-то слава ему в не взошёл и все повалились, А как никита Иванович огнём хыхнул. А ничего старик не боится. Никто ему не надобен. Ни Мурза, ни соседи. Потому такая сила ему дана. Такое последствие завидное. Огонь у него в нутрях вырабатывается он захочет всю слободу спалить. Да чего? Весь городок, все леса вокруг, весь блин земной. Потому тому, и начальство его стороной обходит, не придирается, как к нам, простым голубчикам. Его же сила и слава, и власть земная. Охте-охтенки! А нам, малым да сиром, в ночи на крыльце стоять, вдыхать морозную тьму, Выдыхать мучу чуть теплую, Переступать с ноги на ногу, Задирать личика К далекому небесному веретену, Слушать, как слезы Мороженым горошком шуршат, Скатываются в заросли бороды, Слушать, как молчат Черные избы На черных пригорках, Как поскрипывают Высокие деревья, Как ноет метельный ветер, Как доносит порывами. Чуть слышно, Но явственно, далекой, жалобный, северный, голодный вой. И краткое. Не обманул Федор Кузьмичта, слава ему. В укурат через неделю после пресветлого своего посещения изволил издать указ, и по всем рабочим избам тот указ раздали для переписывания и размножения. Досталось переписывать и бенедикту. Шакал Демьян всех собрал и объявил, как будто сами не знаем, что государственное постановление должно быть в кратчайшие сроки доступно всем голубчикам, а посему, что быстро и с красивыми завитушками тот указ перебелили, и на каждом углу, где есть щит, чтоб приколотили копию. Указ. Вот как я есть Федор Кузьмич Блуков, слава мне, на большие мурза долгих лет мне жизни, секретарь и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, и, как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю праздновать праздник Новый год. Этот праздник, чтоб праздновался 1 марта, на вроде майских выходных. Тоже выходной. «Значит, никому на работу не ходить, пей, гуляй, что хочешь делай, но в меру».